Глава двадцать пятая Уже около полудня, когда Ронок заходит в хижину. Я лежу, свернувшись калачиком на мехах на полу перед камином, напиваю себе под нос и ем виноград. «Что ты делаешь?» — спрашивает он, вставая надо мной. Я подбрасываю виноградину и ловлю ее ртом. «Тренирую свою координацию», — говорю я ему, «жуя». «Твоя очередь». Я бросаю еще одну виноградину, целясь ему в лоб. Но этот подлец сдвигается и ловит ее ртом без особых усилий. «Ха, а ты неплох». Следующая виноградина попадает мне в нос и улетает в другую сторону. Я хмуро смотрю на Ронока. «Ты отвлекаешь меня. Иди, поразмышляй в другом месте». «Ты должна тренироваться. У меня освобождение». «Освобождение?» Он приподнимает бровь. «Ага, приказ сшивателя. Сегодня я могу отдохнуть. Ну, узнаешь, так как вчера я напилась ужасной медовухи а потом выблевала ее всю сегодня утром, у меня больничный Ронок щурится и чешет бороду, осматривая меня. Я снова бросаю в него виноград. Он снова ловит его. «Проклятье!» — бормочу я. Другие парни заваливаются внутрь и направляются к столу, где я уже приготовила для них обед. Я невероятно заботливая. Они моментально начинают набивать себе животы. Ронок все еще изучает меня. «У тебя крылья с красными перьями», — внезапно говорит он, и я тупо моргаю, глядя на него. «Вау, парни, конечно, говорили мне, что ты сообразительный». «Но я даже представить не могла, насколько. Что еще ты уловил своим гигантским мозгом?» «И твои уши не заострены», — продолжает он цепь своих странных умозаключений. «Я встаю и отбрасываю косу на спину, прежде чем закинуть в рот еще одну виноградину. «Расскажи мне больше, о могучий наблюдатель! Порази меня своими рассуждениями!» Твои крылья не такие, как у высших фейри. Их крылья больше похожи на крылья насекомых или рептилий. Твоя кожа не пастельного оттенка, хотя волосы могли бы сойти за волосы высшего фейри. Но из всех фейри ты больше всего похожа именно на них, вот только ты слишком низкая. Я смотрю на других парней, а затем снова на Ронока. «Извини, это игра, где мы случайно описываем, как выглядит другой?» — спрашиваю я. «Ладно, моя очередь. У тебя львиный хвост. Твои глаза становятся до странного кошачьими, когда ты выходишь из себя. Твой бицепс больше моего лица. О, и у тебя воняют ноги. Постоянно. Это даже неловко». Я перевожу взгляд на Эверта. «Не зевай». Я бросаю в него виноград, он попадает ему в щеку, а затем отскакивает. «Ха, ты проиграл!» Он прищуривает свои голубые глаза, берет виноградину со своей тарелки и бросает в меня. Я подпрыгиваю и триумфально ловлю ее, поднимая руки вверх, покажу ее. «Победа!» Следующую виноградину я бросаю в Силрада, но она врезается в него так сильно, что размазывается по его груди. Он хмуро смотрит на нее, прежде чем убрать. «Почему мы бросаемся едой?» «Тренировка по координации», — говорю я. «Ты не слишком хорошо справился, второй». «Значит, я теперь снова второй?» Я пожимаю плечами. «Нельзя оставлять на первом месте кого-то с такими ужасными навыками по ловле винограда. Это просто неправильно». «Я могу делать своим ртом намного более интересные вещи, чем ловить виноград», — усмехается он. На моем лице появляется широкая улыбка. «Теперь ты говоришь как третий». «Не может быть, что я все еще на третьем месте», — возражает Эвард. «И не может быть, чтобы он владел своим ртом лучше меня, Чесака, не забывая об этом». «Вы оба идиоты», — говорит Ронак, садясь за стол. «Что ж, именно этого идиота она будет умолять заняться с ней сексом», отвечает Эвард. О, не будь таким самоуверенным. Кроме того, насколько я помню, вы все проголосовали за то, чтобы держать свои руки при себе, не так ли?» Я обвожу их взглядом. «Да, я слышала, как вы сказали, что я официально под запретом для вашей стаи», признаюсь я, покачивая бедрами пока иду сорвать еще винограды с ветки, лежащей на столе. «Думаю, когда вы отправитесь на отбор, я полечу на ваш остров Генфинов и найду себе новую горячую стаю. Уверена, они будут с радостью сражаться за первое место в моем списке. Скорее всего, они будут даже привлекательнее вас. С этими бородами вы выглядите довольно неопрятно». «Еще чего, ты останешься с нами», — говорит Эверт, нахмурившись. — Внутри я тайно радуюсь, как влюбленная школьница. Снаружи я спокойно, как удав. Ронак прокашливается, заставляя всех посмотреть на него. В любом случае, до всей этой истории с бросанием винограда я хотел сказать, что она не похожа ни на одного фейри в королевстве. Как только она покинет остров и ее кто-то заметит, об этом услышит принц. Она слишком бросается в глаза. Она могла бы сойти за получеловека, полувысшего Фейри, но не с такими крыльями. Когда до него дойдут слухи о странной девушке-птице-демоне, он придет за ней. Я просто убегу от него. Все смеются, что он не слишком помогает моей самооценке. Ты едва ли можешь пробежать три круга, не упав в обморок, подмечает Ронок. Я делаю задумчивое выражение лица. Тогда я улечу от него. В его распоряжении есть другие фейри, которые летают намного лучше тебя. Готов поспорить, его бабушка могла бы догнать тебя в небе. Я фыркаю. Ладно, тогда я спрячусь. Когда ты пряталась в последний раз, ты оказалась вся в испражнениях, говорит Эвард. Я бросаю на него злой взгляд, Но не думаю, что это действует, потому что он просто ухмыляется. Тогда, полагаю, я просто сдамся и стану его личным Купидоном. Я сделаю все, что он пожелает. Я буду устраивать оргии в его бальном зале и сделаю так, чтобы каждый Фейри женился только на тех, на ком хочет принц. Я распространю любовь и страсть по всему королевству. В конце концов, он влюбится в меня, «Потому что, давайте будем честны, как в меня не влюбиться? Тем более я буду тайно подпитывать его своими силами месяцами просто на всякий случай, медленно заставляя его подчиняться мне. Затем, одной темной ночью, после долгих часов потного секса, из ненависти я перережу ему горло и организую государственный переворот, чтобы захватить его трон». Закончив свою речь, я смотрю на парней, подбрасываю еще одну виноградину и с чавканьем ловлю ее ртом. Я ухмыляюсь, глядя на их ошарашенные лица. «Ну вот, проблема решена!» Ронак оживает первым, потирая пальцами брови. Похоже, у него снова началась из-за меня мигрень. «Или мы можем найти того, кто наложит на тебя чары...» чтобы ты больше походила на высших фейре и лучше сливалась с толпой. Я склоняю голову на бок в раздумье. Не, моя идея намного веселее. Тут я согласен с Чесакой, говорит Эвард. Я одариваю его ослепительной улыбкой. Забудь, что я говорила раньше. Ты точно на первом месте. Я знаю, милая. Почему бы тебе не отвезти меня в мою комнату и не доказать это? Я смеюсь, хотя мое лицо заливает румянец. Наглый лис. Ронак тяжело вздыхает, глядя на нас. Значит, решено. Мы найдем кого-нибудь, кто наложит на нее чары. Как только мы выиграем отбор, то найдем для нее безопасное место. Она не может покинуть остров без чар. Ее моментально поймают. «Зануда!» — дуюсь я. «Но подожди, вы говорили, что не можете пройти через барьер. Тогда как мы найдем того, кто наложит чары?» «Мы и не будем никого искать. Ты будешь». «Повтори-ка». «Ты единственная, кому удавалось пересечь барьер. Даже высшие фейри на такое не способны. Поэтому тебе придется самой уйти и вернуться». Ты сделаешь это за день до завершения нашего изгнания. Мне совсем не нравится его идея. Подожди, подожди, подожди. Ты хочешь, чтобы я отправилась одна на другой остров и нашла какого-нибудь Фейри, чтобы он наложил на меня чары? С тревогой спрашиваю я. Ты сам сказал, что меня схватят, как только увидят. Мысль о том, что меня поймают, не слишком радует. «Значит, тебе надо убедиться, что тебя никто не схватит», — говорит он, словно это самая очевидная вещь в мире. «Почему, по-твоему, я заставлял тебя так усердно тренироваться?» «Потому что ты садист, которому нравится смотреть на мои страдания?» Я смотрю на остальных парней в поисках поддержки, но не получаю ее и разочарованно вскидываю руки. «Прекрасно! Не беспокойтесь об Эмиле!» «Я отправлюсь на это невероятно опасное, невероятно ужасное задание совсем одна, пока вы трое будете расслабляться здесь и даже забудете оплакать меня, когда меня поймают и порубят на маленькие купидонские кусочки в форме сердечек». ронок закатывает глаза и уходит, прихватив кусок мяса по пути к двери. «Завтра ты тренируешься весь день» так что наслаждайся остатком своего выходного». Я игнорирую его, когда он выходит из дома и обвожу взглядом двух оставшихся парней. «Так, вы оба сейчас без зазрения совести бросили меня совершенно одну. Я этого не забуду», — говорю я, постукивая себя по виску. «Купидон никогда не забывает». «Какую песню ты вчера заставила Силреда петь, потому что настаивала на том, что ее надо исполнять дуэтом?» бросает мне вызов Эвард. «Я открываю рот, а затем снова закрываю. Я забыла. Проклятье!» «Это не считается. Я была пьяна. Похоже, твои идеи не самые лучшие». «Да ладно, как было бы классно свергнуть принца свинью. Я бы носила его шикарную корону, и заставляла людей выполнять все, что я скажу. Я могла бы создать праздник в честь купидонов, если бы захотела. А вы знали, что такой праздник существует в мире людей? Он назван в честь кого-то другого, но это все равно считается. О, и я могла бы объявить незаконным, чтобы кого-то называли «ронок» или «бег». Я могла бы запретить «бег». Я бы сидела на своей королевской постели весь день, ела свою королевскую еду и наслаждалась королевским массажем ног. Быть королевой было бы просто потрясающе. «Без проблем, но я стану преклонять колено только в спальне», говорит Эвард, продолжая есть. Я цикую. «Это измена, третий?» «Уже снова на третьем месте». Я пожимаю плечами. «Я королева и делаю, что захочу». Он демонстрирует ямочку, прежде чем выйти на улицу в компании Сиврода. После того, как я переплетаю себе волосы, съедаю еще винограда и убираюсь на столе, мне становится скучно, поэтому я решаю убрать весь дом, попутно мечтая о мире, где я буду королевой. Можно подумать, небольшую деревянную хижину довольно просто убрать. Как бы не так. Становится ясно, что никто из парней ничего здесь не убирал с тех самых пор, как они эту хижину построили. Тряпками я оттираю стены и пол, а затем перехожу к столам и стульям. Когда я заканчиваю и с ними, то решаю немного порыться у них в комнатах. Я уже была в комнатах Силреда и Эверта, поэтому иду к Ронаку. В отличие от спартанской комнаты Эверта, и комнаты Силреда, наполнены музыкальными инструментами, у Ронока стены увешаны самодельным оружием. Копья, посохи, щиты, мечи — все сделано из дерева и отполировано до блеска. Я нахожу небольшой симпатичный кинжал, висящий внизу стены, и беру его. Он длиной всего лишь с мою ладонь, но коварно-острый, учитывая, что сделан из дерева и камня. Кинжал простой, но прочный. Что ты здесь делаешь? Я с визгом оборачиваюсь, и кинжал вылетает из моей руки. В ту долю секунды, пока я смотрю, как он несется кронуку, я четко знаю, что кинжал ударит его прямо в грудь, и он умрет прямо здесь. Потом эта сцена будет преследовать меня вечно, и я стану падать в обморок от вида крови. Я уже готовлюсь плакать и оказывать первую помощь, одновременно придумывая грандиозную надгробную речь, когда он с легкостью ловит кинжал в воздухе, прежде чем тот попадает в него. кронок держит кинжал в руке и тихо наблюдает, как я паникую. «Черт возьми!» — говорю я, кладя руку на сердце. «Боже мой, это было очень близко! Ты почти умер прямо у меня на глазах! Я чуть не убила тебя. Я бы чувствовала себя такой виноватой. Я ведь только вымыла все полы, и мне пришлось бы снова убираться, чтобы отмыть кровь. Это было бы ужасно. Он приподнимает бровь. Потребуется что-то посущественнее крошечного деревянного ножа, чтобы убить меня, маленький демон. Я усмехаюсь. Позволю себе не согласиться. Я только что видела, как твоя жизнь промелькнула у меня перед глазами. Смерть была почти неизбежна. Ты странная женщина. Странная означает шикарная на языке генфинов? Нет. Хм, ты не ответила на мой вопрос. Какой вопрос? Невинно спрашиваю я, пока пытаюсь проскользнуть мимо него к двери, но он преграждает мне путь. «Что ты делаешь в моей комнате?» «Я просто восхищалась декором стен», — говорю я, указывая на оружие. «Я знаю каждое оружие, которое здесь находится», — говорит Тронок, хмурясь. «Эм, «Поздравляю». «А это значит, если ты что-нибудь возьмешь, я узнаю об этом». «Даже не думай о том, чтобы предать нас». «Боги, девушка уже не может просто порыться в чужой комнате без обвинений в предательстве и лжи?» Он просто продолжает смотреть на меня, и я тяжело вздыхаю. «Я ничего не брала, ни первый. Но ты можешь обыскать меня, если так тебе будет спокойнее спать по ночам», говорю я с улыбкой, поднимая руки вверх и поворачиваясь перед ним вокруг оси. Ронок хладнокровно смотрит на меня. Его глаза скользят вниз, а затем вверх. «Вон!» Я отдаю ему честь двумя пальцами, чего я совершенно уверена, он не поймет. «Да, сэр», — говорю я с притворной серьезностью. Он отходит в сторону, пропуская меня, и я проскальзываю обратно в главную комнату, как раз когда Эвард заходит внутрь. Когда он видит меня, выходящей из комнаты ронака то останавливается, как вкопанный. «Какого черта? Почему ты была в комнате этого придурка?» «Мы занимались ужасно потными сексуальными вещами», — невозмутимо отвечаю я. «Ты поймал нас!» Он прищуривается, глядя на меня. «Чушь собачья!» Силред заходит внутрь вслед за ним и застает разыгрывающуюся сцену почему ты смотришь на эмили так словно злишься ронок кричит эвард какого черта чесака выходят из твоей комнаты ронок появляется позади меня а ты как думаешь спрашивает он эвард скрещивает руки на груди значит теперь с ней внезапно все можно что произошло со всей этой чушью про не угрожая связи стаи?» Мы с Роноком оба закатываем глаза. Сейчас происходит исторический момент. Я не спал с ней, говорит Ронок, словно сама идея для него абсурдна. Я недовольно смотрю на него. Момент испорчен. Со мной все еще ничего нельзя, возражаю я. Я же говорила вам, как только я выберусь отсюда, я найду себе стаю еще лучше и привлекательнее. «Они будут обожать меня и заниматься со мной любыми сексуальными утехами!» Эверт игнорирует все мои слова и смотрит на Ронока. «Ты не спал с ней?» «Нет». «Тогда почему она была в твоей комнате?» «Я смотрела на его кинжал», — двусмысленно говорю я, играя бровями. ронок усмехается. «Демон, иди поройся в другой комнате и не лезь в мою». Он разворачивается на пятках и снова исчезает за дверью своей комнаты, положив конец моему веселью. Эвард все еще недовольно смотрит на меня. «Что?» — спрашиваю я. «Да ладно тебе, я просто дурачилась. В любом случае, никто из вас на самом деле не может заняться со мной сексом. Вам надо выбраться и найти себе пару Генфина, так ведь? Так что не обращай на меня внимания». «Притворись, что меня здесь вообще нет». «Конечно», — издевается Эверт. «Мы же торчали на этом чертовом острове всего пять лет, не видя ни одной женщины. Мы вечно ходим неудовлетворенные. Но да, почему бы там просто не проигнорировать привлекательную женщину, расхаживающую тут в обтягивающих мехах?» «Хороший план, хотя звучит невесело». Полагаю, вам придется побыть неудовлетворенными еще немного. Потом мне приходит одна мысль. «Подожди, значит, вы все девственники?» Силред давится воздухом и начинает кашлять. Эверт смеется и смеется, и смеется. «Еще чего!» — отвечает он. «Значит, у вас был секс с другими людьми, кроме вашей пары?» «Конечно!» — говорит Эверт. Мы генфинская знать, потому что мы часть стаи Ронока. Мы посещали достаточно вечеринок фейри, Фейре. И, поверь мне, Фейри стеснительными не назвать. Тогда почему мы не можем... Ну, вы знаете... На мой вопрос отвечает Силред. Это связано с нашей магией, объясняет он. Когда мы создаем пару с женщиной, то проходим через определенные ритуалы. Мы как раз занимались этими ритуалами, когда узнали, что Дельшин спала с принцем, и Ронак напал на них. Так что весь процесс прервался. В конце брачных ритуалов способности генфинов становятся еще мощнее, и стая образует связь с их женщиной. Поскольку мы не завершили ритуал, наши силы не приняли свою конечную форму. Мы не можем рисковать нашими способностями еще раз мы также не можем рисковать шансом создать связь с нашей будущей женщиной. Мы не знаем, что может произойти. Мы никогда раньше не слышали, чтобы брачные ритуалы прерывались. И поскольку мы потеряли связь со старейшинами, нам никто не мог помочь в этом вопросе. Столько информации сложно усвоить сразу. Очень долгое время я была совершенно одна, И понимаю, что мое одиночество вместе с неуемным любопытством и желанием участвовать во всем, что связано с сексом, немного искажают мой взгляд на вещи. Но чего бы я ни хотела, как бы меня ни привлекали эти парни, я ни за что бы не поставила их будущее под угрозу. У нас не всегда все было гладко, но сейчас я желаю им всего наилучшего. В основном. «Обычно. Практически всегда». «В этом есть смысл. Я обещаю, что ничего вам не испорчу». Мне в голову приходит идея, и глаза расширяются от восторга. «Эй, я могу вам помочь». «Помочь нам?» «Да», — я энергично киваю. «Когда вы, наконец, найдете свою пару, я смогу вам помочь». «Ничего слишком экстремального». Я не стану стрелять в нее стрелой любви, но могу помочь вам по пути парой прикосновений флирта и дыханий страсти. В вашем распоряжении есть собственный любовный эксперт. Скорее всего, мне придется придумать специальную систему, чтобы заставить ее влюбиться в Ронака, потому что этот парень такой же колючий, как Репейник. Но могу вас заверить, что я очень хороша в своей работе. Я обдумываю последнее утверждение. Обычно поправляю я себя. Иногда, когда я этого хочу. И когда все в итоге получается. Хотя бы я честна с ними. «Это мило с твоей стороны», — говорит Силред. Я киваю. «Я знаю, я ужасно милая. А теперь начинайте хвалить меня за всю мою тяжелую работу по уборке хижины». Я оттирала это место целый день, знаете ли». Они отводят глаза, словно пытаются разглядеть следы грязи, которую я отмыла. «Выглядит отлично», — говорят они хором. Я прищуриваюсь. «Вы ведь даже не видите разницы». «Нет». «Вы ужасно невоспитанные». «Я вижу разницу», — настаивает Силред, и Эвард закатывает глаза. «Врешь». «Нет, я вижу», — говорит Силред. Пол стал не таким грязным, и стол выглядит чище. Я одариваю его улыбкой. «Спасибо. Ты снова на первом месте». Эверт хмурится. Он невероятно сексуальный, когда сердится. Он собирается сказать что-то, несомненно, саркастичное, но его прерывает громкий звук. Я пытаюсь вспомнить, откуда мне знаком этот звук, когда Ронок показывается из своей комнаты. «Барьер снимают», — говорит он. Все парни бегут в его комнату и хватают оружие. Ронок бросает небольшой кинжал даже мне. «Оставайся здесь, не выходи из дома. Спрячься в одной из комнат. Если сюда придет кто-то кроме нас, не позволяй им забрать тебя». Беги, лети, вонзи в них кинжал, если потребуется. Только не позволяй им схватить тебя. Я с трудом сглатываю, мои глаза расширяются от страха. Ладно. Силред успокаивающе кладет мне руку на плечо. Не волнуйся, Эмили, мы позаботимся о тебе. Парни выбегают на улицу. Я же, сжимая кинжал в потной руке, крадусь к окну, чтобы выглянуть наружу. Я прячусь за листьями, которые служат в качестве занавески, и смотрю сквозь щели. Втроем они стоят на страже в нескольких метрах, глядя в сторону леса. При этом они без сомнения вооружены до зубов. Не знаю, как долго мы ждем, но как только последний след барьера исчезает, я его слышу. Ужасающий, воющий виск, который, кажется, доносится отовсюду. Ронок что-то кричит, но я ничего не могу расслышать из-за этого ужасного вопля. Я повторяю за движениями парней, когда вижу, что они закрывают уши руками. Звук такой громкий, что, кажется, моя голова вот-вот лопнет, и руки никак не помогают заглушить его. Внезапно появляются четыре женщины с темно-серой кожей и омерзительно большими глазами. Слезы текут по их щекам, и падают на плащи. Звук исходит из их ртов, открытых так широко, словно у них сломаны челюсти. Ронок приходит в движение первым. Он наклоняется, пока не встает почти на четвереньке, а затем бросается вперед в невероятном прыжке, приземляясь прямо на одну из фейри. Занеся меч, он убивает ее одним ударом. Остальные парни разбираются с другими в фейри. Кажется. У меня все плывет перед глазами. Голова болит, и я не могу сосредоточиться на происходящем. Такое чувство, что их крик проник прямо в мой мозг и теперь разъедает меня изнутри, как личинка, поедающая гнилой фрукт. Что-то мокрое стекает по моей шее и по челюсти, но я не могу пошевелиться, чтобы проверить, что это. Мои ноги подкашиваются И я падаю на пол, где начинаю биться в агонии, сжимая голову руками и истошно крича. Я просто хочу, чтобы звук прекратился. Я не могу думать, не могу дышать, не могу двигаться, пока он звучит у меня в голове. Он незримыми когтями проникает прямо мне в душу. Не представляю, как долго я продержусь в таком состоянии. Не знаю, сколько проходит времени, но вскоре виск сменяется мягкой, успокаивающей мелодией, которая прогоняет этот кошмар из моей головы. Мой палец дергается, и я пытаюсь открыть глаза. В голове стучит, но постепенно я осознаю, что кто-то гладит меня по волосам. Музыка продолжается, и когда мое зрение наконец возвращается, Я вижу, что Силред сидит передо мной на полу и играет на инструменте, похожем на флейту. Когда он замечает мой взгляд, то перестает играть и наклоняется ближе. «Ты в порядке?» — спрашивает он в кратчевом приятным голосом. Мои глаза горят от слез, но я киваю. «Думаю, да», — хриплю я. «Что случилось? Кто это был?» Банши, отвечает Эвард. Я поднимаю взгляд и осознаю, что моя голова лежит у него на коленях. Они те еще противные твари. У меня слегка звенит в ушах и немного кружится голова, но Эвард помогает мне сесть. Я вытираю щеки и замечаю, что пальцы становятся красными. «Что за...» «У тебя пошла кровь из ушей», — объясняет Силред. «Но не слишком сильно мы вовремя избавились от них». «Но что, если бы вы опоздали?» — спрашиваю я. «Тогда твой мозг вытек бы у тебя из ушей», — отвечает Тронок. Эвард грозно смотрит на него, и Силред тяжело вздыхает, когда видит мое испуганное лицо. «Не волнуйся, Эмили, ты в порядке. Они не нанесли никакого необратимого ущерба». «Твоя музыка помогла мне», — говорю я. Он кивает. «Я могу противостоять крикам Банши», — говорит он. «Но я не взял с собой никаких инструментов, хотя стоило. Я не ожидал, что они отправят за нами Банши. Когда я осознал, что это они, стало уже слишком поздно. Я добрался до своих инструментов, как только смог». «Почему вам не так плохо, как мне?» «Генфины сильные», — говорит Ронок, пожимая плечами, и я облегченно выдыхаю. Я рада, что с вами все хорошо. Похоже, купидоны не созданы для борьбы с банши. Как им удалось преодолеть барьер? Они этого и не делали, отвечает Ронок. Их послал принц. Вот почему я был так уверен, что ты шпионка. Никто не может пройти через барьер без разрешения высших фейри. А единственными нашими гостями всегда были только те, кого посылали убить нас, или причинить нам боль. «Оу», — говорю я, — «теперь твое хамство имеет больше смысла». Ронак усмехается и бросает мокрую тряпку, которую ловит Эвард. К моему удивлению, он начинает осторожно стирать кровь с моих лица и шеи. Я изучаю его, пока он ухаживает за мной, с трепетом наблюдая за его ласковой стороной. Словно прочитав мои мысли, Эверт ловит мой взгляд и ухмыляется. «Не забивай себе голову никакими идеями, Чесака. Но мои идеи всегда так хороши. Вроде твоей идеи захватить мир Фейри?» «Разумеется. Буду иметь это в виду». «Как твоя голова?» — спрашивает Силред. «Если тебе что-то нужно, я могу найти травы, которые помогут. Или если ты голодна, я принесу тебе еды. Боги, мне стоит чаще падать в обморок из-за банши. Это настоящая сказка. Эвард закатывает глаза, но я выжидающе смотрю на Ронака. Ну, подсказываю ему. Ну что? Все остальные заботятся обо мне. Теперь твоя очередь. Думаю, я неплохо позаботился о тебе, когда убил всех банши раньше, чем они смогли убить тебя. Настоящий джентльмен.